Город ото повестили о групповом побеге из психиатрического отделения, и он не слишком впечатлился. Ну, кое-где видели странные фигуры, все почему-то замотанные в одежду с головой. Одни психи шли быстро, другие еле ползли. Да и чёрт с ними. По сравнению с двумя загадочными приступами массового помутнения рассудка, ничего сверхъестественного. А приступ похуже разошелся слух. Мол, случилось адской силой магнитная буря. На южной окраине города беглые сумасшедшие вызвали куда больший интерес. Когда по вашей тихой улочке раз в 2-3 минуты проходит нечто из ряда вон, по неволе задачишься. Как и ожидал Даринский, любопытствующих нашлось достаточно. Фильтром грубой очистки толпы работал милиционерский наряд. Милиционеры держались молодцевато, даже и покрикивали на психов: "Давай, чмо, проходи не задерживайся, по тебе доктор соскучивший". Но мало мальский притливы глаз увидел бы, что трущат менты изрядно. Да и больница находилась совсем в другой стороне. Тем не менее основную часть зевак милиция завернула назад. Бойцы Косова отсечку на последнем рубеже проявили отменно, припугнули четверых неорганизованных граждан, одному начистили рыло. Это был самодельный псих, затесавшийся среди вампиров и засветили пленку в ништякному фотокору местной газеты. Олежка оказался феноменально наблюдателен и ни одной не вампирской морды в тупичок не пустил, хотя ушлый псих, например. правдоподобно накрылся одеялом и приволокивал обе ноги. В тупичке события разворачивались совсем не так весело. Первый вожак прибежал на тридцатой минуте. Ему было очень худо от дневного света, но он нашёл силы двигаться со скоростью, заметно превосходящей человеческую. Торопливость его исгубила. Вожак прыгнул через забор, влетел в дом, мигом унюхал сауну. открыл дверь и тут же был поражён сокрушительным ударом кувалды весок. Мастер попытался надавить на людей, но силы его были на исходе, и он только лишний раз хлопатал по морде лопатой. Тест системы прошёл успешно. Вовкин помехопостановщик работал, и чего бы там мастер не передавал о засаде, вампиры её не видели. Зыков так содорнул вожака, что тот полностью утратил бы способность, и едва дернулся, когда Котов садил иглу ему в сердце. Следующий вожак появился еще через три минуты. Этот не спешил, экономил силы, но тоже полез в ловушку, как миленький, почуял не ладное, отскочил, так что удар Зыкова прошел скользь. Пытался драться, но его забили кувалдами до состояния холодца, а потом спокойно укололи. Вместо третьего вожака пришли сразу два вампира, пара девчонок лет семнадцати, скинули в прихожей капюшоны зимних курток и остановились, наслаждаясь защитой от солнца. Постояли, постояли, да и в сауну. Шевелились они не яхти. Котов отказался тратить серебро на такой мусор. и порубил девиц топором. Лузгин прекрасно видел эту дикую сцену на своём внутреннем мониторе и решил, что Котов, хоть и симпатичный мужик, но действительно маньяк. Сам Лузгин заметно отупел. В нём жило одно желание выполнить задачу наилучшим образом, а потом напиться вдрызг. После того, как кот отхладнокровно разделал следующих двоих, Лузгин усомнился, что сможет теперь общаться с этим человеком. Далинский залился, не шёл очередной вожак. Пришли ещё два вампира, по одиночке, совсем никакие, лёгкая добыча. Потом трое, почти без интервала. Вовка поднял тревогу в последнюю секунду. Третьим был вожак, маскирующийся под рядового. Засада попряталась за углы, пропустила двоих к мастеру и набросилась на третьего. Обошлось без неприятностей. Правда, Котову оторвали рукав пиджака, а Зукову растарапали щеку. Далинский смывал кровь водой из шланга. Котов запихивал трупы в раздевалку. У Зукова сильно болела вывихнутая рука, и Далинский стал на первый удар вместо него. Дальше пошла толпа. Упыри так и ломились в дом, среди них попадались на диво подвижные экземпляры. В игру вступил Лузгин. Через два гостя на третьего он выскочил в коридор и начинал стрелять. Так удавалось и затормозить поток. Лузгин очень боялся первого выстрела, но когда нажал на спускок, оказалось, Что вести огонь по вампирам мне труднее психологически, чем когда-то по ястребу. Лузгин просто убедил себя: перед ним жестокий и кровожадный враг. Вряд ли всё получилось бы так легко, не будь того детского опыта. И мысленно Лузгин поблагодарил отца. Твой папа был хороший, передал Вовка. И Лузгин почувствовал: оборотень слабеет, только виду не подаёт. И с ауны тоже раздавались выстрелы. Зыков пропустил несколько ударов по здоровой руке и больше не мог махать кувалдой. Один вампир полес на Лузгина, и тот израсходовал 4 заряда сразу. Вампир сдох в ужасных корчах, но Лузгина уже не тошнило. Он словно окаменел внутри. Эта сволочь хотела его убить, так ей и надо. Зыков, вылучив момент, подбросил бы и припасов и попросил экономить. выглядел сержант не важно. Долинский тоже устал. один Котов держался бодречком, но понятно было, что это на голых нервах, а потом он вообще упадет. двадцатый упырь попытался задушить Котова, когда тот сунулся к нему со шприцом. двадцать третий атаковал Лузгина, был сбит выстрелом, зацеплен багром и утянут в сауну. Где по бульдожье повис на руке языкова, как на зло здоровый. Сержанта перевязали, но он теперь с ружьём едва управлялся. Лузгин заряжал обрез через один серебром и обычной дробью. Патронов оставалось мало. Эти двое у нас в подвале ужасно кричат, особенно мужчина, пожаловался Вовка. И Лузгин не сразу понял, кого имеет в виду бородень. В раздевалке тела лежали уже штабелем. Вокруг дома бродил озадаченный вожак. Он смотрел, как исчезают за дверью вампиры, и не решался войти внутрь. Долинский всерьез раздумывал, не натравить ли на него косово. Вся надежда была, что вожак устанет шляться по солнцу. Он и так совершил подвиг, добравшись сюда с другого конца города. Двадцать пять, двадцать шесть. Вожак пошел. Андрей, стрельни ему в поясницу, когда будет у двери сауны. Лузгин зашел сзади и выстрелил, свалив вожака. Дверь распахнулась, мелькнула Кувалда, череп кровососа разлетелся в дребезги. Истерически засмеялся Котов. Лузгин передёрнул затвор и вернулся на место. Я робот, я робот, я робот. У меня нет эмоций и не было никогда. двадцать восемь. У Долинского расечена бровь. двадцать девять. Котов поскользнулся в луже крови и не может встать. Долинский льет на него холодную воду. тридцать. Прелестная девушка, совсем молодая, остановилась у двери сауны и вдруг повернула назад. Не смогла уйти, заметалась туда-сюда. В чем дело, Вова? Вовка было задачен. Юная вампирша разрывалась между двумя криками боли, тем, что из сауны, и доносящимся из подвала Долинского. Мастер Влас натянул девушку к себе, но второй сигнал от Миши казался для нее почему-то не менее значимым. Андрей, да подстрелит эту несчастную! Ну, Мишка, ну подонок, вернусь живой, яйца оторву! Лузгин стал над лестницей, навёл на девушку ствол и опустил его. Прижавшись к стене, вампир Шагорько оплакала. Распахнулась дверь, мелькнули богры, впились острыми крюками девушки в бок и плечо, дёрнули, повалили на пол. Лузгин отвернулся. Не хватало воздуха. Лузгин пошёл по коридору к выходу. В прихожей скинула покрывало дорогую тяжелую за навеску высокая блондинка с халёным безжизненным лицом, наверное, она и при жизни была такая, подумал Лузгин, уступая женщине дорогу. Блондинка ударила его в затылок. Дальше Лузгин всё видел как в тумани, и не мог поручиться, что некоторые эпизоды действительно имели место. Вроде бы прибежал Вовка и сломал женщине хребет, а потом отгрыз голову. Ошатавшийся от усталости кот, с безумным хохотом, расстегнул штаны и мочился голове в раскрытую пасть. И кого-то било из пистолета языков, и метался Долинский с залитым кровью лицом, и рвал Улусгина обрез, а тот не отдавал. А Вовка вытащил Улусгина на улицу, и тот прямо на крыльце расстрелял ещё одного упыря, а потом сверху, с крыши на них свалился важак. Да-да, ещё один вожак. Он с лёту попал Вовке ногой в голову, так что обортень кубарем укатился под забор и не смог подняться. Вожак стоял над Лусгиным и Москалевым зубы. Чёрное пятно под надвинутым капюшоном и два белых-белых ряда зубов. И Лусгин выстрелил ему в пах, но раздался только щелчок байка. И вожак занёс лапу для смертельного удара. Но его рвануло за ногу и куда-то унесло. Лусгин сполз с крыльца на землю, сел и глядел, качаясь из стороны в сторону, как Грей дерет в клочки глотку вожака, а потом отпрыгивает и снова напрыгивает и снова кусает и отпрыгивает и так без конца. А вожак пытается встать, но помогая собаке, его немилосердно плющит яркое летнее солнце, вынурнувшееся за облаков. И перемазанные кровищей котов носится по двору стопором, оттекая лишние отошалевшего вампира. И Долинский у самых ворот в кого-то ванзает шприц. И Вовка ползёт, ползёт, ползёт от забора, чтобы обнять Лусгина. Лусгин потянулся навстречу оборотню и упал лицом в песок. И всё кончилось.